Глава 17. Кэти, не исключающая в своих выдающихся планах использование насилия, не могла помниться от мгновенного шока, увидев, как грубо бросили ее друзья неподвижное тело на металлический стул. Майкл медленно приходил в сознание, ощущая при этом невыносимую главную боль. Облокотившись о стол, он попытался собраться с мыслями. Блеск полицейских наручников на руках напомнил ему о происшедшем. «Дайте по меньшей мере на вас посмотреть!» – воскликнул Грегори. Майкл поднял голову. Хэллоу, Грегори!» – глухим голосом произнес он. Затем, осматривая комнату, сыщик встретился со взглядом девушки. «Вы на этот раз, кажется, здорово обожглись, мой молодой друг!» – сказал полковник Вестхангер. Майкл медленно перевел взгляд с на говорившего, после чего, улыбнувшись, промолвил. «Кажется, что на этот раз мы все здорово обожглись. И вы сильнее других, полковник. Для вас это означает многолетнее тюремное заключение». Старик побледнел. «Чепуха!» — воскликнул Грегори. «Он пришел сюда один». «Он один?» — спросил полковник, и его лицо стало суровым. — Да, совершенно один, — ответил Гарон. — Было бы страшно, если бы вы ошиблись, не правда ли? — проговорил Майкл, подчеркивая каждое слово. Он снова обрел отличное расположение духа. — Я бы вам посоветовал не морщиться перед опасной игрой. — Неужели вы думаете, что я опять дам себя запереть в тюрьму, где она заставляют таскать кирпичи? — съязвил Грегори. — А что еще вам остается делать? — спросил Майкл. — Это я вам сейчас покажу, — прошипел Грегори, приблизившись к сыщику. — Единственное, что меня может удовлетворить, — это покончить с вами. — Кончай с ним, — заключил Штокмар. Кэти пошатнулась. К счастью, никто этого не заметил. Бледно она посмотрела на Майкла. Он слегка улыбнулся, однако всем своим видом демонстрировал внутреннюю непоколебимость. — Одно из двух. мы. «Или вы, пратерстон услышала она голос инженера Жака Коллинга. «Одну минутку», сказал вдруг полковник, знаком подзывая к себе присутствующих. Пять минут они шепотом посовещались. Кэти и Майкл переглянулись. Она резко повернулась и быстро пошла к окну. Грегори не пропустил ни одного ее шага. Окончив совещание, полковник с сообщниками подошел к Майклу. «Видите ли, Претерстен?» Я хочу вам кое-что предложить. Вы ведь не очень богатый человек, не правда ли? Это вас не должно интересовать, — возразил Майкл спокойно. Захваченная нами добыча стоит 2,5 миллиона. Если вы нам поможете сбыть ее, то получите за это четверть миллиона. Девушка обернулась и впилась глазами в Майкла. С невероятным напряжением она ждала ответа. — Двести тысяч фунтов, — проговорил Майкл. Во всяком случае, довольно приличная сумма. Но почему, собственно говоря, вы делаете мне такое предложение? — Это неважно, — ответил полковник. — Принимаете вы мое предложение или нет? Майкл отрицательно покачал головой. — Я не хочу быть невежливым, — сказал он. — Во-первых, вы мой старший товарищ. Во-вторых, потому что вы окончите жизнь в одиночестве. При этих словах полковник съежился. «Если бы удалось удрать отсюда, то каким образом вы надеетесь покинуть Англию? Все гавани для вас уже закрыты», — объяснил Майкл. «Я вам сейчас скажу, как мы покинем Англию», — сказал Грегори. «Мы изберем для этого единственно возможный путь — пароходом из самого Лондона». «Пароходом из Лондона?» — спросила удивленно Кэти. «Да, мы решили сами все организовать, Кэти. Это наше последнее дело» объяснил сарказмом испанец. «И это без меня?» спросила она. Наступило гробовое молчание. «Что вы скажете, Претерстон? Хотите вы использовать последний шанс и спасти свою жизнь?» «Нет, ведь это не последняя моя возможность», возразил он хладнокровно. «Мы ему дадим полчаса на размышление», предложил Жак. «Отведите его в машинное отделение». Майкла втолкнули в небольшое помещение и заперли за ним железную дверь. Нус, произнес Грегори, — «теперь вы должны быстро все решить. Если этот мальчик пришел сюда один, то мы должны с ним покончить». «Убить его!» — воскликнула Кэти. «Ни в коем случае!» «Это наше дело, и вы не должны вмешиваться. От этого зависит наша безопасность, Кэти!» — парировал Грегори зло. «Мы должны теперь позаботиться о золоте. Это важнее всего!» — начал полковник. — Завтра утром оно будет загружено в вагоны, — сказал Грегори. — Конечно, лучше, если мы покончим с этим молодцем после того, как все будет отправлено. — Используем наши вагоны? — Грегори покачал головой. — Да нет, — возразил он, — это было бы слишком опасно. Я нанял у одного человека в Кастбурне десять грузовых автомобилей. Он и понятия не имеет о том, что у нас за фабрика, ибо я ему сказал, что эти слитки являются специальным легко воспламеняющимся цинковым сплавом. Молодой штокмар примет груз в Лондоне, и наши люди перенесут его на пароход». Девушка пожала плечами и опять подошла к окну. «Кэти, вы не должны вмешиваться в наш план», заметил Грегори. «Я согласна с тем, что это абсолютно необходимо», сказала она. Полковник облегченно вздохнул. — Я знал, что ты не подведешь нас, — заметил он. — А теперь я пойду в свою комнату, — сказала Кэти. Ей отвели уютную комнату, в которой раньше жил какой-то надсмотрщик. Медленно прошла она через большой закрытый сарай. На минутку остановилась, чтобы осмотреть находившийся там мощный локомотив, из которого вырывались тонкие струйки пара, и прошла в свою комнату.